Глава 74. Дым и воспоминания. Дым переносит меня в большую комнату. Что-то вроде студенческого центра, куда мы с папой ездили поиграть в футбол и попить лимонад из автомата. Комната полна людей. Почти всем им лет по двадцать с небольшим. Они разбиваются на небольшие компании. Кто-то кажется более общительным, кто-то менее. В центре ведения молодые Дори и Брайан. Их представляют друг другу знакомые. Она кажется смущенной в своём лавандовом платье. На кончике её носа сидят огромные пластмассовые очки. Папа в мешковатой рубашке с пуговицами наклоняется, чтобы пошутить. В комнате слишком шумно, и я не могу разобрать, что говорят остальные. Но зато вижу, как смеётся мама. Её лицо взрывается хохотом, как фейерверк. Глаза зажмурены, а пальцы спешат повыше к лицу, чтобы спрятать слишком широкую улыбку. Вспышка. Дори и Брайан в пустой аудитории сидят на фортепианной банкетке. Он наблюдает за движением её пальцев. Её глаза закрыты, и из-под рук вытекает музыка Шумана. Одна ступня в кроссовке то нажимает на золотую педаль, то отпускает её. Вспышка. Дори стоит у входа в квартиру Брайана и теребит нефритовую цикаду у себя на шее. Её лицо напряжено и неподвижно. Он открывает дверь. «Дори, сейчас... Господи, сейчас три утра. Что случилось?» «Извини», — говорит она. «Когда они мне звонят, у них час дня, и потом я должна найти кого-то, чтобы отвезти меня сюда, а все спят». «Погоди помедленнее», — говорит Брайан, берёт её за запястье и осторожно тянет внутрь. «Кто звонил?» «Мои родители», — объясняет Дори. «Они звонят, потому что...» «Они звонят из-за...» Брайан ждёт. Его глаза наполнены страхом. Дори трясёт всё сильнее, и он подводит её к стулу. «Моя сестра!» — наконец шепчет она. «Умерла». Моё сердце сжимается, превращаясь в кусок льда. «Что?» «О, господи, Дори!» Он заключает её в объятия, и в этот миг её лицо сморщивается. «Мне очень жаль». «Умерла». Холодное и пустое слово — аквамариновая, как толстый слой льда. Она наполняет мое тело этим цветом, этими отдающимися эхом слогами. Умерла, умерла, умерла. цзинь умерла. У мамы была сестра, и мама потеряла ее. И никто никогда не рассказывал мне об этом. Они не знают, что случилось. Соседка нашла её на полу. Она вроде упала в обморок. Дори ждёт, пока её перестанет трясти, пока успокоится её отяжелевшее дыхание. «Завтра я лечу в Тайвань». «Завтра», — выдыхает Брайан. «Когда ты вернёшься?» «Я не вернусь», — говорит она ему. Он отодвигается, едва понимание оседает у него на лице. «Но ведь...» «Осталось ещё три недели. Я поговорила с директором курса. Я... я закончила». «Хорошо», — медленно произносит Брайан. «Хочешь, я поеду с тобой в Тайвань?» Она, кажется, не понимает. «Зачем?» «Ну, эм, я знаю, момента хуже не придумать, но это... это для меня важно». Это — мы. Он делает жест рукой сначала в её сторону, затем в свою. Ты и я. «Прошло всего несколько месяцев», — говорит Дори. «И что?» Она молчит. «Скажи, чего ты хочешь», — просит он, и его тихий голос надламывается. «Пожалуйста, скажи честно, потому что я знаю, чего хочу». «Чего ты хочешь?» Её почти не слышно. Он смотрит на неё так, будто не может поверить, что ей мог прийти в голову подобный вопрос. «Я хочу, чтобы мы были вместе. Для начала». Вспышка. Моя мать, всё ещё молодая студентка, в свободном хлопковом платье, сидит на чемодане у выхода из аэропорта. Жёлтое такси, объезжая другие машины, Останавливается перед ней. Мужчину, который выходит из автомобиля, поначалу трудно узнать. Но затем я замечаю опущенные вниз уголки глаз волевую челюсть. Это гораздо более молодой уайгон. Затем, слегка покачиваясь над тротуаром, открывается другая дверь. Выходит уайпа с изможденным взглядом и пепельным лицом. «Они выяснили причину?» — спрашивает моя мать. Её голос звучит иначе. Видимо, она говорит на мандарине, но благодаря проделкам дыма я снова отлично её понимаю. «Аневризма», — говорит Уайгон. У него низкий и сиплый голос. «У неё были симптомы», — добавляет Уайпу. «Тошнота, головные боли». Но она думала, это просто вирус. Мама роняет голову. Её плечи резко опадают от безнадёжности. Я говорила ей, что надо отдохнуть. «Но ты же знаешь свою сестру», — дрожащим голосом произносит Уайпо. «Постоянно работает. Мы даже обедали с ней в тот день. Странная волна облегчения проходит у меня по телу. А Не по собственному умыслу». Никак моя мать. Спышка. Мама стоит в углу, прижимая плечом крупный пластиковый телефон. Её лицо повёрнуто к стене, где никто не заметит его выражение. Она наматывает спираль провода на указательный палец, колечко за колечком, до тех пор, пока в них полностью не скрываются суставы. Из трубки доносится молодой мужской голос. Его звук слегка прерывается, так что мне требуется еще секунда, чтобы понять, что это мой отец. «Но как у тебя дела?» — спрашивает Брайан. «Нормально», — говорит Дори. Голос тихий, смущенный. Тогда я понимаю, что Уайпа стоит на кухне всего в нескольких шагах и внимательно вслушивается в разговор со странным выражением на лице. «Я скучаю по тебе». Говорит Брайан. «И я по тебе», — мягко отвечает Дори. «Твои родители слышат?» — спрашивает он. «Да, но они не понимают. Всё в порядке». Слышно, как он делает глубокий вдох. «Я к тебе приеду». Дори молчит. Что-то в положении её плеч меняется. Она поднимает руку, чтобы крепче ухватиться за телефон. «Правда?» «Ты едешь в Тайвань?» «Да». «И если твои родители захотят встретиться, я хотел бы с ними познакомиться». Она медленно кивает, не в силах произнести ни слова. «Дори, ты меня слышала?» «Да», — наконец отвечает она, полная эмоций. Голос Брайана становится тише. «Ты в порядке?» Она снова кивает, но он этого не видит. Да. «Мне нормально. Я должна сейчас идти». «Хорошо. До встречи, Дори». «До встречи», — почти шепчет она. Когда Дори кладёт трубку, уайпа тут же вырастает перед ней. «Кто звонил? С кем ты разговаривала?» «С однокурсником», — отвечает Дори. «С каким? С тем американцем, с которым познакомилась летом?» Да. «Почему ты так странно говорила?» Не унимается Уайпа. «Не странно», — говорит Дори, но избегает взгляда матери. Затем демонстративно смотрит на часы. «Я пошла на рынок, пока все хорошие овощи не разобрали». Уайпа не отвечает и, нахмурившись, отворачивается. Надевая туфли, Дори делает вид, что не слышит разговор родителей в соседней комнате. «Кто звонил?» — спрашивает Уайгон. Сказала, что одногруппник. Голос Уайпо кажется совсем нерадостным. Думаю, это был он. Американец? Да, отвечает Уайпо. Она разговаривала с ним на английском. Нельзя допустить, чтобы у неё был этот американский парень. Она должна выйти замуж за китайца. Должна. Ты ей скажи, произносит Уайпо. Она ведёт себя странно. Дори закрывает за собой дверь так тихо, как только может, и бежит вниз по ступеням. Цвет меняется, воспоминания рассеиваются.